Это просто наложение иллюзий меня так вымотало. Очень хорошие иллюзии. И, как вы просили, она вряд ли кем снимется. Тихо пробурчал я себе под нос. Даже мной. Просто иллюзии, говоришь? Ехидно прищурила сельфийка. А что же от тебя магии не пахнет, а? Зато эмоцией... Ну, кто просил эту стражницу длинноухую? Лезть куда не просит. Можно подумать, что мне и так мало. Да, кстати, о малом. «А как там Трим?» Оглядевшись по сторонам, я наткнулся взглядом на струйного серебристого единорога. Бедное животное стояло широко расставив ноги и отчаянно тряся головой. «Это еще что за...» «Трим?» – недоверчиво позвал я. Животинка вскинула голову, посмотрела на меня совершенно ошалевшими черными глазами и, ощерев далеко не единорожьи клыки, кинулась в атаку. «Трим!» Хафрак «Хафракэсфорданмирктраат! Убьешь ведь!» Тонко заржав, зверь наклонил голову и попытался достать меня рогом. «Да я и сам не знал! Что ж ты на меня кидаешься? Думаешь, мне легче?» Единорог остановился и критическим взглядом стал изучать встрепанное и пыльное существо перед своим носом, а потом сочувствующе фыркнул. «Мол, как я тебя понимаю!» За спиной раздался наценный кашель и возмущенные вопли Шамита на тему поднятой пыли и непригодности Оны для дыхания. Нет, а я виноват, что они такую пыльную полянку нашли. Диран, что же произошло? Тихо поинтересовалась Айлин, глядя на меня с каким-то лихорадочным плеском в глазах. Недовольно скривившись, я все же ответил. Оказывается, отец моей матери был вверчем. «Что? Оборотень с одновременно сели на землю. Похоже, они ожидали от меня всего, но только не этого». «Это... это невозможно. Верчи во втором поколении не бывает!» «Не был Николас Верчем», – добавила страж. «Я его хорошо знала. Выходит, плохо». «Ага, я тоже так думал», – эхидно вызверился я. И «Это просто иллюзия, да?» Элим встала, отряхнула пыль, подошла поближе и провела по моей щеке рукой. Затем под взглядом оборотня, выраставшем очень пристальном, взъярушила длинную челку. «Да, я чувствую собрата, но почему именно этот образ?» «Не знаю», – тихо вздохнул я, стараясь забыть о некоторых показанных мне даром моментах. «Это их личное, нечего делать его достоянием гласности». «Ди, так ты что теперь, эльф?» – недоверчиво уточнил Шем. «Нет, твоя внебрачная дочь!» «Боги, как меня это достало!» «И почему я только дал уговорить себя на столь сомнительный эксперимент?» «Наверное, потому что идея была стоящая. Крестьянам не объяснишь, от отчего с властелином связываться не следует. Они увидят, что ты темный, и всей толпой. Остановить их сможет только кровь. А убивать мне никого не хотелось». Ради собственной жизни я бы это сделал, но если есть возможность избежать, так почему бы нет? А вот теперь сижу, тереблю волосы и думаю, а стоило ли оно того? «Иди есть, эльф!» – весело окликнул меня Шамид, помешивая в котелке длинной ложкой. Кстати, меня к готовке не подпускали. Как выразился оборотень, я не хочу гадать, откуда ты взял ингредиенты для еды и кого именно я сейчас ем. Так что у котелка поочередно дежурили эльфийка и рыжик. Ой, можно подумать, что мне больше всех надо. Хотя, если честно, готовить я не умею. Зато переместить пару порций с кухни Кардмора всегда смогу. Может, он имел в виду именно это? Тяжело вздохнув, я резко поднялся с земли и сразу же понял, какое это наказание – длинные волосы, особенно распущенные. Зацепившись за что-то своей новой гривой, я взвыл от резкого рывка и то ли сел, то ли упал на землю. Ох, чуть скальпу не решился. Сейчас я их... В руке появился хищно блеснувший меч, но в голове прозвучало предупреждающее «Я бы не торопился». Почему? Мы ничего не знаем о верчах и их способностях смены личины. Может, обрезав волосы, ты потом окажешься без пары пальцев. Тебе это надо? Грррр. В этих светлых землях меня словно злой рок преследует. Нет, ну вот объясните мне, зачем этому Мирнаэлю такая шевелюра нужна была? Тихий вздох. Обычай. Больше я от дедушки ничего не добился. Ди, тебе помочь? Я был настолько занят собственными мыслями, что совершенно не заметил – как ко мне приблизилась эльфинька. «Дожил» называется. В руке она держала гребешок и длинную черную ленту. Да, для меня это теперь единственный выход. Да не дюргайся ты, я же просто разбираю пряди. Да? А такое впечатление, что ты их с корнем выдер... а а а а а а а а нарушаемыми только с хлипами загибающегося от хохота Шема. Месть я ему придумал сразу же, поглядев на спутанную рыжую шевелюру. И чего? я посмотрю, как ты запоешь завтра, получив собственное распоряжение подобное богатство. А Аташи, насмешливо фыркавшим от одного взгляда на меня, я так вообще молчу. С первого раза расчесать волосы не получилось. От наших танцев с тримом, моих метаний и прочего они перепутались настолько, что верх еще как-то расчесывался. Но на середине зубцы увязали намертво, грозя выдрать все и сразу. Несколько минут назад Айлиниэль повторила процедуру наоборот. Сначала кончики, потом повыше, потом еще выше. Но на сей раз мои волосы отказывались расчесываться вообще. Создавалось впечатление, будто снизу локоны намертво слиплись. Приходилось страдать. Я с тоской косился на лежащую щука страсти лет шамита, периодически думая, что ну их эти пальцы. Терпеть подобные издевательства дальше я не собираюсь. На особо болезненном и сильном рывке я не выдержал. Мотнул головой, вырывая волосы из рук олефейки, и ряпнул со всей силы. «Хэрштарграмтэхэскеррас!» По так остомаргулившей гриве прошла волна серебристого света, и мне на плечо упала идеально чистая и ровная светло-золотистая волна. Нет слов. Одни междометия. «И стоило столько мучиться!» Задумчиво оглядев результат моих воплей, философски вопросил Шамид. «Ох, теперь бы еще понять, как я это сотворил!» А Элин, не тратя времени на перерекание, тут же вцепилась мне в волосы, и буквально через десять минут моя шевелюра была туго утянута в косу какого-то странного плетения. «Это говорит о том, что ты из княжеского дома», — пояснила она в ответ на мой недоумевающий взгляд. «Ну что ж, живем хоть так». Разбойники сидели в засаде уже неделю. Караваны на этой дороге появлялись редко, Видимо, кто-то все же прознал об их охоте. Батажники начали роптать. Им хотелось добычи, славы, вина и баб. А тут приходилось торчать в лесу. Потихоньку появились слухи о готовящейся смене вожака. Такого без носа допускать не собирался. Если все же каравана не будет, можно вполне развлечься с пожелавшими занять его место. И вообще, этот темный слишком много на себя взял и... Под его началом уже дюжина человек, да и остальные тоже подумывают о переходе, как бы банда Безносова не стала бандой Шаксайр. И ведь не укротишь, не нелюди. Грабитель видел, как он владеет мечом. Да тут половина народа поляжет, прежде чем этот гад отправится к праотцам. Или к демонам. Кому там уходят эти темные ублюдки? Только вот ложиться никому не охота. Так что даже отдай Безносу и такой приказ – Ему же первому и перережут глотку. Эх, и о чем он думал, принимая такую проблему в шайку? Неожиданно оборвав невеселые мысли, со стороны поворота раздался условный свист. Шел не караван, а несколько путников, меньше десятка, без охраны. Шайка замерла, и над лесом повисла выжидательная тишина. В ней четко раздавался конский топот. Трое, мысленно подсчитал безносый, Через пару мгновений из-за поворота показался источник шума. Действительно, трое всадников. Чуть впереди, вырываясь на пару шагов, ехала тонкая эльфийка. «Баба!» – промелькнула в голове главаря радостная мысль. Уже предвкушая потеху, он посмотрел на ее сопровождающих. У дальнего края огненный рыжий парень. Судя по широкому кушаку и отсутствию меча на поясе, явно не воин а потому, что его личный колдун не подает знака и не маг. А вот второй спутник вызывал куда больше интерес. Это был тоже эльф верхом на самом настоящем единороге. Видать, большая шишка. На его лице застыло наглое и недовольное выражение чем-то до глубины души обиженного ребенка. Гобы кривились в недовольные и злой ухмылке. Видимо, он еще совсем сопляк. Единственное, что настораживало, это колчан у седла. Стрелы просто так с собой не возят. Значит, у мальчишки где-то есть и лук. А вот это уже проблема. Впрочем, нет. Сложности вряд ли возникнут. Этот самый эльф пытается удержать какого-то мальчишку. Непоседливого, беспокойного. Он занят мальцом. Без носа и ухмыльнулся. Пусть тот, кто нам мешает, нам поможет. Темный считает себя непревзойденным воином. Вот пусть он и тормозит путников, вернее, ловит их стрелы. Если те его убьют, хорошо, одной занузой меньше. А если наоборот, разбойник тоже плакать не будет. Придя к такому решению, Безносый решительно вышел на дорогу, перекрыв путь всадником. За его спиной, сопя и братца металлом, расположился десяток верных бойцов. А дальше по дороге, перекрывая странником отход, Выскочило еще два десятка грабителей, остальные остались в кустах, держа жертв на прицеле. «Куда торопитесь, путнички?» – издевательски пропел атаман. Эльфийка и рыжий парень поблинили. «Ага, птенчики знают, за что в местных землях лишают носа. А судя по содруженому сглатыванию, незнакомец еще и в нательной росписи разбирается». Третий всадник равнодушно скользнул по преграде глазами, словно смотрел не на человека, а на пыль под копытами своего единорога. — Благородный! Развлечение обещало быть веселым. — А тебе какое дело? — звонко и мелодично разнеслось по лесу. Юный эльф решил не обмениваться вежливыми поклонами. — Ты что, дорожный патруль? — Ой, кто это у нас тут раскричался? — издевательски оттопырил ухо Безносы. Да это ж девица красавица, ишко косу отрастила. Вот мы тебя за неё. Разбойники поддержали непечатное рассуждение своего атамана дружным смехом. А вот за это ты ответишь, раздавшееся злое шипение мало походило на мелодичный голос остроухих. Безносы даже невольно вздрогнул и украдкой гляделся по сторонам. Но никого другого видно не было. Подняв взгляд, атаман наткнулся на сузившие и плавшие яростью глаза эльфа. Его спутники с испугом покосились на грабителей. Девушка даже осторожно положила руку на локоть длинноволосому, нежно пропев, «Ди, успокойся, они же тебя нарочно дразнят». «Какая трогательная забота!» – не упустил момент поиздеваться вожак. «Ты обо так беспокоишься? Или ему особые знаки оказываешь? А может, и двоим?» Ему можно было не оглядываться. Он и так знал, что лица, стоявших за его спиной, расплылись в сальных улыбках. Дарив откровенно раздевающим взглядом гневно замерзшую эльфийку, ватажник переключился на рыжего, также сверкавшего глазами. «Ди, дай я его сам убью!» – рыкнул тот, сжимая рукоять кинжала. «Обойдешься, Шэм! Он мой!» Эльф, не повышая голоса, не спускал атамана пристального, спокойного и одновременно какого-то оценивающего взгляда. «Подержи, Таша!» Он медленно передал мальчишку рыжему. «Так, а вот это уже хуже!» «Так, детки, мне надоела ваша возня!» Без носу стал, махнул рукой. «Если вы оставляете своих лошадей...» «Девку, шмотки и деньги уходите живыми». «Давайте наоборот», — не менее издевательски предложила Остроухий. «Если вы отдаете нам свои шмотки, оружие и провизию, уходите живыми, а?» «А вот за это, мальчик, ты будешь умирать долго», — ласково посмотрев на Белобрысова протянул разбойник. Только его волчье честье на неприятности стало подавать сигнал опасности. Да не простой, а смертельный. Хотя с чего бы. Когда-то давно предсказательница, настоящая, не какая-то базарная гадалка, но ему судьбу. И преступление, и каторгу, и побег, и все остальное. Последними же словами старой гадалки были. А смерть твою принесут двое. Тот, кто жив, но обликом мертв. Да тот, кто мертв, но жив. Без долго думал над ее словами, а потом плюнул. Подобно небывальщины даже представить себе нельзя. Уж тем более никто из этой троицы под такое описание не подходил. Из левших мертвецов до зомби, а кем еще может являться нежить из предсказания, в этой компании вроде не наблюдалось. Значит, бояться было нечего, но все же. Видимо, придется отказаться от удовольствия поиздеваться над этими детишками и сразу приступить к веселью.